Глава двадцатая. Мое дыхание вырывается в холодный воздух облачками пара. Колени болят. Но я бегу. Не могу остановиться. Я чувствую взгляды на моей спине. Везде. Они ощупывают мою кожу, а ветер обвивается вокруг горла. Все туже и туже и туже. Автомобиль скрипя тормозами. На большой скорости огибает угол. И я прыгаю за куст на чьей-то лужайке. Я пытаюсь тук-тук-тук-ку-ку, но руки налиты свинцом, а губы не желают шевелиться. Я прикусываю язык девять раз, еще девять. Сжимаю дрожащей правой рукой бабочку сапфир шесть раз, проделываю это снова и снова. Такое странное ощущение, когда ты тонешь и плывешь одновременно». Мой желудок не желает успокаиваться, по ощущениям меня сейчас вырвет. Но нет, ничего такого. Я не могу идти домой. Я никогда не смогу прийти домой. Он сразу меня найдет. Я вновь лезу рукой в карман, чтобы сжать статуэтку-бабочку, и натыкаюсь на что-то еще, маленькую белую визитную карточку «Лейтенант Лейф М. Флек» полицейское управление Кливленда. На обратной стороне адрес полицейского участка. Я быстро меняю направление движения. Направляюсь к остановке автобуса, который идёт в центр города. Бабочка теплеет в моём кулаке, и я знаю, что это сапфир говорит, что она здесь, говорит, другого пути нет. Лейтенанта Флека сегодня нет. Сообщает мне тощая, с длинным носом, рыжеволосая копша, оглядывая меня поверх стопки бумаг. На золотой заколке на лацкане надпись «Грэм». «Но я... Мне надо поговорить с ним. Сейчас...» Выдавливаю я из себя. Горло горит огнем. «Я ненавижу эти накрахмаленные синие формы, эти самодовольные усталые лица». Я знаю, что копы должны помогать, но с того дня, как они пришли, чтобы сказать нам о Бороне, привычный мир рухнул, потому что услышали мы от них «Извините, но мы с плохой вестью». С того самого дня я не могу смотреть на копов, меня мутит от одного их вида. «Плохая весть» — это отмена пикника, «плохая весть» — Напоминание о просрочке по кредиту. А то, что мой брат, мой единственный прекрасный брат ушёл навсегда. Куда хуже плохой вести? Ваша фамилия. Мои руки сжимаются в кулаки у моих бёдер. Я отбиваю тук-тук-тук, пытаюсь как можно тише произнести куку. -ку. Но она меня слышит. Я это вижу. Моё лицо пылает жаром э извините не поняла похоже она думает что я чокнутая совсем съехала с катушек пенелопа марин говорю я а потом еще два раза себе под нос пенелопа марин пенелопа марин что ж пенелопа сейчас дежурим мы с патрульной грэм «Если дело важное, расскажите все нам», — говорит мужчина, который сидит рядом с копшей. На его жетоне написано «Пайк». Лицо у него помятое, глаза — маленькие пуговки. «Это насчет сапфир, девушки, которую я девять раз стучу по правому бедру, чтобы следующее слово отскочило, а не прилипло к языку. Убили в «где-то таме». «Это дело закрыто, Пенелопа!» — подает голос Грэм. «Разве ты не слышала? Мы арестовали мужчину...» «Нет!» — я трясу головой. «Нет, нет! Не закрыто!» Пайк устала смотрит на меня, потом на Грэм и поднимается из-за стола. «Ладно». Он выходит из-за стола, держа в руках блокнот, ручку и кружку с черным-причерным при кофе — Останавливается рядом со мной, возвышаясь, как гора. Пойдем в более тихое местечко, и вы расскажете нам все, что знаете. Управление полиции Кливленда квадратное, коричневое и темно-бордовое. Оно напоминает тюремную камеру. Крашеный кирпич, линолеум на полу, вкрапление металла и стекла, постоянный звон, пиканье, гудение... Пайк идет первым, напивая что-то себе под нос по коридору, ярко освещенному галогеновыми лампочками, комнате со сдвижной дверью, на которой написано «Патрульный Митчел Пайк». «Тук-тук-тук, ку-ку». Я шепчу, пульс ускоряется. Я молю Бога, чтобы он продолжал напевать, перекрывая мою куку. -ку. Он ничего не говорит». Внутри обстановка спартанская. Массивный длинный деревянный стол, голые темно-бордовые стены, четыре серых пластмассовых стула, одна деревянная рамка с фотографией счастливой семьи, рождественской елки и большой лохматой собаки. Грэм следует за нами. Кружка с дымящимся чаем в одной руке, большой конверт из плотной бумаги в другой. Она ставит кружку передо мной. «Надеюсь, вам нравится черный липтон? Это все, что у нас есть». Пайк садится на хрупкий стул, кладет ногу на ногу. Грэм наклоняется вперед, опирается локтями о стол. Пайк откашливается. «Постарайтесь расслабиться, хорошо?» Он меняет местоположение ног. Теперь левая оказывается на правой. «Мы здесь, чтобы слушать». Он подносит кружку к губам, делает маленький глоток. «Когда вы будете готовы?» «Я беру кружку, тоже подношу к губам. Маленький глоток. Нет, чай слишком горячий. Они оба наклоняются вперед ко мне, ждут. Они принесли мне чай. Они хотят меня выслушать. Стены вливаются одна в другую». Углы сглаживаются в этой безликой, невзрачной комнате, и я рассказываю им, как меня затолкали в другую комнату из коридора, расположенного за дверью под табличкой «Аварийный выход», где угрожали о кошке, о кислоте, о Марио, о уэству-центре, обо всем. Грэм смотрит на Пайка вновь на меня Её пальцы поглаживают конверт из плотной бумаги, который лежит перед ней на столе. Что я хочу сказать? Как вы вообще попали в этот клуб? Она потирает подбородок, вскидывает брови. Вы там работаете? Нет, не работаю. Я там не работаю. Я одёргиваю куртку, надетую поверх моего вечернего наряда. «Говорю вам, я пошла туда, чтобы выяснить. Послушайте, если вам нет восемнадцати, это не наше дело». Пайк вчетверо складывает лист из своего блокнота. «Меня это в Вчетверо. Четыре — это плохо в квадрате». «Мы видели многих где-то тамовских подростков, которые приспосабливаются к тамошнему образу жизни». «Делают все, чтобы поддерживать определенные привычки». Он качает головой, присвистывает. «Вы все такие молодые. Вы думаете, что будете жить вечно». А потом... Он щелкает пальцами. «Я представляю себе, как я, наверное, выгляжу. Яркая косметика, размазанная по лицу». Грем открывает конверт, достает несколько брошюр, выкладывает их на стол между нами. В ее глазах жалость. «Я не смотрю на нее. Я не смотрю на сложенные в четверо лист. Я считаю выбоенные на шести квадратах линолеума слева и справа от меня». 11. «Лучше, чем восемь, но не так, чтобы совсем хорошо». «В Кливленде у нас много реабилитационных программ», — говорит она шелковым голосом. «Я чувствую, как мое тело начинает неметь, колени стучат друг от друга. Анонимные наркоманы, анонимные алкоголики, не говоря уже о других более мелких группах, с которыми мы можем помочь вам связаться, если будет на то ваше желание. Эти программы дают результат». Требуется только время. Я хватаюсь за край стола, чтобы не свалиться со стула. Я не употребляю наркотики. Выпаливаю я, пытаюсь сохранить спокойствие. Я даже не живу в где-то таме. Из дежурной части доносятся звонки, треск помех, вопросы 911, что у вас случилось... Здесь мы вас не судим, понимаете? Я достаточно ясно выразился, спрашивает Пайк. Но только вы можете спасти свою жизнь, поэтому вы должны научиться помогать себе. Вы должны захотеть помогать себе или И мне не хочется этого говорить, но он подносит кружку со снупи карту и делает два глотка. «Два. Плохо. Вы можете закончить, как она. Я чешу руки. Девять раз. Чос, чос, чос, чос, чос, чос, чос, чос, чос, чос. Снова. Девять раз. Еще. «Если б не почесала, было бы только хуже. Я это знаю». Крики в этом пустом, бездушном помещении с пластмассовыми стульями гораздо хуже, чем расчесывать руки перед этими двумя копами, которым на все насрать. «Нет», — говорю я сиплым голосом, — «вы ошибаетесь насчет сапфир. Она тоже не была наркоманка. «Она не была такой, как все думают. С ней...» С ней не должно было случиться такого. Это неправильно. Это неправильно. Неправильно. И еще три раза. Неправильно, неправильно, неправильно. Потому что шесть лучше трех. Мисс, пожалуйста, успокойтесь. Пайк для убедительности растягивает «пожалуйста». Разумеется, этого не должно было случиться, но здесь... «В таком месте?» «Нет», — выплевываю я. «Я... Я думаю, ваша версия неправильная. Я... Я знаю, что продавец на блошином рынке торговал вещами сапфир. Я знаю, что он солгал мне, сказав, где он их нашел. А теперь он тоже мертв. Он мертв, потому что что-то знал, и кто-то захотел, чтобы он умер». И сейчас опасность грозит мне. Звенят телефоны, звонки разносятся по коридору, врываются в комнату, как рой злых пчел. Грэм укладывается подбородком на руки, пристально смотрит на меня. Послушайте, я не сомневаюсь, что этот парень Мартин, Марио, точно Марио, Я не сомневаюсь, что он солгал. Возможно, он приобрел эти вещи незаконно, но это не означает, что его смерть и убийство этой девушки связаны. Обычно так просто все не складывается. Пай крутит в руке шариковую ручку Биг. А кроме того, одних ваших слов недостаточно. Вы, возможно, думали о том, чтобы позвонить нам, когда вы обнаружили все эти товары, краденые. Слово «обнаружили» он произносит с такими интонациями, будто я преступница. Он продолжает вертеть ручку в руке. Как мы и сказали вам раньше, мы уже арестовали человека по подозрению в убийстве, Сапфир. Охранника, я знаю. Но он этого не делал. Если... Если сделал, то его кто-то нанял. И я думаю, я думаю, что знаю, кто именно. Грэм шумно вздыхает, встречается взглядом с Пайком, вновь смотрит на меня. «Хорошо, мисс Марин. Так какова ваша версия? Кто несет ответственность за эту смерть?» «Смерти», — поправляю я ее. «Марио и Сапфир». Теперь ручку крутит Грэм. «Ладно, смерти. Итак...» Она приподнимает брови. «Как зовут этого человека?» «Я... точно я не знаю. В смысле его имени. Но Сапфир... она называла его птицей». «Птицей?» Грэм откидывается на спинку стула... Складывает руки на груди, словно я рассказал анекдот, а он оказался не смешным. Пайк потирает лицо. Да-да, понятно. Нам отправить патрульных на деревья в поисках орудия убийства? Мои руки движутся по столу, постукивая вправо, влево, вправо. Три раза. Они смеются надо мной. Они мне не верят. Я знаю, это звучит нелепо, молю я. Я это знаю, но теперь он хочет добраться до меня, потому что он знает. Он знает, что я иду по его следу, и он мне угрожал, выслеживал меня. Клянусь, он... он хочет меня убить. Я думаю, это паранойя. Грэм переглядывается с Пайком. Я вижу, что ее руки вновь тянутся к брошюрам. — У вас раньше не возникали бредовые идеи? Не случалось галлюцинации? Он какое-то время молчит, потом спрашивает с мягкими интонациями чиновников и священников. — Вы не слышали голоса? — Нет! Нет! Слова рвутся из меня, кулаки барабанят по столу. «Я не параноик! Мне нужна ваша помощь! Вы! Вы должны мне помочь!» «Что ж, мисс Марин», — резко отвечает Грэм, — «мы все время старались вам помочь. Ну раз уж наша помощь вам не нужна, я думаю, наша встреча окончена». Пайк делает глоток кофе, гоняет жидкость во рту, постукивает блокнотом по краю стола, откидывается на спинку стула с таким видом, будто говорит, «Мы закончили, ты можешь идти». Я встаю, вонзаю ногти в ладони, ощущение полного одиночества охватывает меня. Чай, написанная на лицах забота, — все игра. Я чувствую, как бабочка-сапфир наливается свинцом. Подвела. Я ее подвела. Она... Я замолкаю, потом стреляю наугад. Когда ее нашли, у нее в карманах была помада? Синяя помада. Грэм пристально смотрит на меня. Простите? Синяя помада, повторяю я. Я знаю, она пользовалась синей помадой, постоянно носила ее с собой. Тюбик наверняка лежал в кармане. Я это знаю. Я знаю ее. Грэм смотрит на Пайка, который вновь наклонился вперед ко мне. Она медленно моргает, брови сходятся вместе. Вы ее знали? Мое дыхание учащается, Все не так. Опять. «Идиоты!» «Нет!» — быстро отвечаю я, горло перехватывает. «Я ее не знала, я просто...» В лживой улыбке Пайка теперь читается разочарование. Грэм хмурится все сильнее. «Их мнение понятно. Они думают, что я или совсем чокнутая, или наркоманка, или то и другое в одном флаконе». «Принадлежу к потерянным детям где-то тама». «Хорошо, мисс Марин. Я думаю, мы услышали все, что нам требовалось услышать. И потеряли с вами много времени». Она поднимается со стула, берет со стола большой конверт с брошюрами. «Я должна сообщить вам следующее. Если мы узнаем, что вы по-прежнему лезете в это дело...» то вам предъявят обвинение в препятствовании отправлению правосудия. Пайк ведет меня к двери, потом по холодному коридору к звонкам и гулу голосов дежурной части, наконец, к входной двери. «Мы надеемся, что больше не увидим вас здесь. Ведите себя хорошо и поменьше болтайтесь по улицам». «Я не отвечаю». Просто отворачиваясь, выхожу за дверь. Пытаюсь не кричать. Пытаюсь не молотить кулаком по стеклу, пока оно не разобьётся, чтобы их засыпало острыми осколками. С минуту стою на верхней ступеньке перед парадной дверью. Такая злая, что не могу двигаться. Смотрю на небо, на свет, просачивающийся сквозь ветви. Смотрю то же самое, что и Сапфир. Они засунули дело в самой низ стопки, высотой в десять футов. Извините, но мы с плохой вестью. Я чувствую, какой у меня частый пульс, чувствую, как быстро гонит сердце кровь. Я стою на бетонных ступенях и смотрю на тренированное стекло. Если копы не хотят разбираться с убийствами Сапфиры Марио, тогда это должна сделать я». «Как-то».